Глава четвертая. Опасная игра. «Куда сейчас, говоришь, посудин отправляется? На дарбин Так мне туда и надобно милочка. Мой племяш там чудные деревья растит!» Противным голосом верещала на весь зал сгорбленная старушка. Привлеченные ее громким разговором, в сторону единственной работающей глубокой ночью кассы недовольно поглядывали двое дежурных полицейских. Транк пока не рискнул занять очередь за тетушкой садовника ох уж эти пассажиры престарелого возраста! И чего им дома не сидится?» Он сделал вид, что изучает расписание полетов челноков. «Бабушка, на этот рейс осталось всего два билета. И те класса люкс, которые обычно молодожены покупают. Может, вы лучше завтра отправитесь?» Девушка за билетной стойкой была уверена, что цена с четырьмя нулями не по карману пожилой даме. «А ты не волнуйся, милочка. Мой сынок такие деньги заколачивает, тебе и не снилось!» Может, я всю свою жизнь мечтал в каюте для новобрачных прокатиться, ещё б молодого на пару найти, чтобы не скучать во время перелёта. Старушка захихикала и передала билетёрше сразу три кредитки. Я в этих картинках плохо разбираюсь, так ты уж будь добра, глянь, которая лучше подойдёт. У девушки округлились глаза. Универсальной карточки с изображением золотых дисков могла позволить себе только элита Лирании. А ваш сын ещё не женат, случайно? с надеждой спросила кассирша. «Ему все некогда, мотается с планеты на планету, так и внуков не дождешься!» Голос старухи показался Руэлсу странно знакомым. «Хрустнимая черепушка! С говорливой бабушкой в номере для новобрачных я еще не катался. Везет же мне в последние дни на невест. А что делать? Ждать следующего рейса? Нет, господа любезные, увольте. Надеюсь, леди не будет сильно приставать, иначе как бы меня не стошнило». «Один билет до дарбина на рейс 11-D, пожалуйста. Я слышал и о номере «Люкс», и о том, кто будет моей невестой. Придется потерпеть, дела не ждут». Кассирша бросила на нового пассажира оценивающий взгляд, считала с его карточки необходимую сумму и, возвращая кредитку, спросила. «Мы раньше с вами нигде не встречались?» «Такую красавицу я бы наверняка запомнил. Да и ты бы точно не забыла, где и когда». С сальной ухмылкой протяжно произнёс Транг, стараясь смутить девушку, чтобы она случайно не вспомнила портрет, показанный днём по телевизору. Он зря старался. Вместо смущения на лице билетёрши появилась заинтересованность. «Я работаю здесь почётным числом», негромко произнесла она, отдавая проездной документ. «Тогда до встречи через месяц! Раньше я не вернусь!» — крикнул он, кидаясь в догонку за новобрачной. Его корабль отправлялся через полчаса. Несмотря на напряженность в отношениях между Лераней и Варпаном, торговые и пассажирские связи между отдельными планетами Союза и Конфедерации пока не прекращались. И хотя за последние три года заметно сократилось количество пассажирских рейсов, зато оставшиеся челноки всегда стартовали без единого пустого места, что весьма радовало владельцев компаний, умудрившихся сохранять лицензии на внешние перевозки. «Кто там?» – недовольно спросили из люкса, когда Руэлс постучал в свою каюту. «Ваш попутчик». «Странно. Она что, мгновенно помолодела? Стоило только войти в номер для новобрачных». Голос старушки теперь звучал совсем по-другому. «Одну минутку я сейчас, лишь немного приведу себя в порядок». «Киру? Опять? Или у меня слуховые галлюцинации?» Технократ быстро достал носовой платок и прикрыл им нижнюю часть лица, словно собирался чихнуть. «Входите». В дверях транка встретила надменная светская львица. От растерянной девушки, вцепившейся в его руку в рустовском космопорте, не осталось и следа, разве что небольшое внешнее сходство. «Прошу прощения, мадам, у меня небольшая аллергия на местный климат». «Это не заразно?» – брезгливо спросила она. «Нисколько. Все равно держитесь от меня подальше. Надеюсь, вы не возражаете, если я займу спальню, а вы разместитесь здесь». Женщина указала на узкий диванчик. Номер люк состоял из двух комнат и имел автономное гравитационное поле, обеспечивающее самые комфортные условия вип-персонам. Пассажиры этой каюты практически не ощущали перегрузок полета. Лишь огромный иллюминатор над кроватью показывал, что творится за обшивкой космического аппарата. Не перестаю удивляться переменчивости женского настроения. Еще недавно ты буквально рвалась остаться со мной наедине, и вдруг всего за один день такое охлаждение. Что изменилось, Керу? Или тебя лучше называть Андра?» Превосходная реакция спасла технокрада от летящего в него сюрикена. Металлическая звездочка воткнулась рядом с ухом мужчины. «Укуси меня, акула! Ну и темперамент! Не зря ты мне сразу понравилась!» Он отнял платок от лица. «Ах, это ты? Вот так встреча!» Радостным ее восклицанием можно было назвать с большой натяжкой. «Извини, не узнала. Чем обязана столь неожиданному визиту?» «Следишь за мной?» «Нет надобности. Почти все, что хотела, я про тебя уже выясню Вплоть до цвета нижнего белья?» «Это не самое интересное». «Что же тогда представляет для тебя интерес?» Андра не сводила с попутчика встревоженных глаз. «Зачем ты подсыпала в мой бокал порошок?» Транк сделал два шага к аферистке. «Любишь подсматривать, когда женщины переодеваются?» Загадочная улыбка, появившаяся на лице киру должна была показать вошедшему, что амазонка успокоилась. Уточняю, подозрительно красивые женщины. «И в чем же ты меня заподозрил, Рул? Или как там тебя зовут?» «Как говорят классики жанра, не верьте даме, которая сама бросается вам на шею, особенно если от ее внешнего вида дух захватывает. Но даже без классиков я сразу понял, что ты выдаешь себя за другую». «Ну и как тебе та, другая?» «Ничуть не лучше, чем это». «Да? Странно, мне казалось, что тебе понравится именно такой тип женщины. Неужели я ошиблась?» Девица начала присаживаться на предназначенный Руэлсу диванчик и снова резкое движение. Транк и на этот раз оказался быстрее. Два метательных клинка воткнулись деревянную панель стены, а технократ, в три прыжка сократив расстояние, сдавил в объятиях свою опасную попутчицу и прошептал ей на ухо. «Еще одна такая выходка, и весь полет до Дорбины ты будешь очень крепко спать. А уже я там решу, куда тебя лучше отправить, в больницу или полицейский участок». «Отпусти, мне больно!» — глаза женщины метали молнии. «Еще оружие есть?» «Нет, врешь. Могу раздеться». Руэлс был уверен, что она лжет, но понял, в одежде действительно нет опасных предметов. «Стрептиз составим на потом, а вот твоя прическа мне не нравится». «Да кто ты такой?» Сейчас красавица больше напоминала разъяренную фурию. Андра мотнула головой, пытаясь ударить мужчину в подбородок. Затем рванулась изо всех сил. «Безуспешно!» «Ой!» — вскрикнула Балье, пытаясь разобраться в действиях противника, а он потратил менее двух секунд, и ее руки оказались сзади связаны с собственными ногами. Теперь светская львица больше походила на подстреленную лань, подготовленную для переноски на охотничьей перекладине. «Девочка, запомни, я не в твоей весовой категории. Лучше угомонись». «Что ты сделал? Мне же неудобно!» Аферистке пришлось признать проигрыш, и из ее голоса исчезли нотки гнева. «А мне очень удобно». Транк достал из ее сумочки расческу и не слишком бережно прошелся по волосам пленницы. На пол упали три заколки, больше напоминающие дротики. «Значит, говоришь, нет оружия?» «Теперь уже нет. Можешь меня развязать», снисходительно разрешила Андра. Могу, но не хочу. Зачем мне в люксе, который стоит 12 тысяч, какие-то неприятности? и Я, между прочим, заплатила не меньше. Вот и наслаждайся комфортом на диванчике. Кстати, ты сейчас очень забавно выглядишь, особенно сзади. Развяжи немедленно, извращенец, я ведь и закричать могу. Да пожалуйста, мне же меньше хлопот. Когда я расскажу капитану, кто путешествует на его корабле, то сразу заработаю пять тысяч. А если еще позвонить некоторым очень состоятельным лет десять назад господам любезным, то они наверняка отвалят от щедрот своих гораздо большую сумму. Как думаешь? И я думаю, что ты не из тех, кто продает людей за деньги. Естественно, потому и до сих пор и вожусь с одной строптивой особой. Но чувствую, что скоро эта великовозрастная деточка с несговорчивым характером мне надоест. Сумасшедший! Сейчас сюда войдет стюард, и что ты ему скажешь? «Мы же молодожены. Мало ли, какие у нас могут быть развлечения». «Идиот!» «Опять оскорбление. Где вас воспитывали, мадам?» «В моем положении трудновато демонстрировать великосветские манеры, не правда ли?» «Ну развяжи меня, пожалуйста. Обещаю, мы сразу с тобой подружимся». киру решила сменить тактику. «Не могу. Меня с детства приучили не водиться с плохими девочками». «А вдруг я хорошая?» «Мой отец говорил, что хороших девочек просто не существует». Красивые, знойные, обаятельные – это запросто, но только нехорошие. «Ты действительно так считаешь? Твой пример лишний раз доказывает его правоту», – усмехнулся Трамп. Он происходил из многодетной семьи зажиточного фермера, в которой было семь дочерей и всего один сын. Скорее всего, переизбытком женщин в доме и объяснялось подобное отношение папашек к прекрасной половине. После поступления в школу ВДО Рул больше ни разу не наведывался к родным. Сначала не позволял устав учебного заведения, запрещавший любые контакты с родственниками, а затем специфика новой работы. Зачем давать своим врагам лишние козыри, подвергая опасности семью? Ты хочешь сказать, что никогда не получал настоящего удовольствия от близости с женщиной? Пленница не оставляла попыток повернуть ситуацию в свою пользу. От наркотиков тоже сначала накатывает блаженство, но никто не признает их полезными. Улыбаясь, парировал Транк. «Нет, ты определённо маньяк!» В дверь постучали. «Одну секунду!» — отозвался технократ. Он поднял аферистку на руки и отнёс в спальню. «Тебе шампанское заказывает, дорогая? Закажи себе змеиного яду, сволочь! Зачем? У меня же есть ты!» Крэндек всё-таки успел в Минипенс к назначенному сроку. Сняв на окраине номер небольшой гостиницы, генерал заказал обед на двоих в отдельном кабинете ресторана «Ураган», куда собирался прибыть принц Жескон, доверенное лицо харзомского князя Лерсуна. Прошло уже четверть часа после оговоренного времени, но тот, из-за кого Анс проделал столь дальний и опасный путь, не спешил появляться. Стоявший за пыльной портьерой Вирк внезапно чихнул. «Ты можешь пока выйти», — предложил генерал. «Нет, я лучше постою здесь. Надо слиться с обстановкой». Как хочешь, только во время моей беседы не вздумай чихать или кашлять. Не буду, клянусь левым полушарием. Странно, харзонцы славятся своей пунктуальностью. Неужели мой исключение? Легкое беспокойство заставило Крэндика еще раз взглянуть на часы. Или опять проделки адмирала? В таком случае он непревзойденный гений, а мне во внешней разведке больше делать нечего. Прибыл ваш гость. Голосом полковника доложил микронаушник. С ним четверо парней. Заняли столик в общем зале. Хорошо, жду. Он не спешит заходить. Осматривается. Понятно. Из всех харзомских князей Лерсун выделялся самым скверным характером и прославился непредсказуемыми выходками по отношению к своим потенциальным партнерам. Поговаривали, что при встрече с его людьми происходили разного рода неприятности, поэтому человеку, рискнувшему связаться с ним, нужно было готовиться к худшему. Шансы договориться составляли один к десяти, так что мало кто вступал в контакт с этим типом, хотя его услуги стоили гораздо дешевле, чем у других правителей третьего мира. Выбирая партнера по сделке, Крэндек остановился на кандидатуре с военравного вельможа по двум причинам. Во-первых, вотчина Лерсуна, планета Грохма, находилась на стыке Лерании и Варпана. Во-вторых, князь, если с ним все-таки удавалось столковаться, четко выполнял все условия контракта и обеспечил строжайшую конфиденциальность. Сейчас для генерала именно это являлось основным критерием. «Вы ждете своего племянника Заргу?» спросил Курнос молодой человек с вытянутым подбородком и резко выступающими скулами. Вздёрнутый нос, сильно выпирающий подбородок и торчавшие, словно шишки под глазами, костяшки скул являлись отличительными чертами выходцев из хорзомских княжеств. «Да, с ним что-то случилось?» Он просил передать, что задерживается. Сказал, что сможет прийти не раньше, чем через час. «Присаживайтесь, пожалуйста. Давайте подождём его вместе». Получив правильный отзыв на пароль, гость сел напротив генерала и положил на стол небольшую прямоугольную коробочку, которая без труда умещалась в ладони. «Не возражайте если я включу глушитель?» «Пожалуйста. Принджескон», нажав на верхнюю крышку шкатулки, представился вошедший. «Очень приятно. Анс не стал называть своего имени. Перед встречей ему слегка подкорректировали внешность, и сейчас лишь черные глаза и седые виски выдавали его принадлежность к коренным жителям планеты Зраглим. «Начнем с главного», — уверенным тоном заявил принц. «Оговорим условия оплаты». «Не возражаю». «Мой господин не берет за свои услуги меньше пятисот тысяч». Жестко отрывистая речь заметно выделялась на фоне слегка растянутых слов генерала. «Цена меня устраивает». «Второе условие», — продолжил Харзомец. «Деньги я должен получить до того, как мы начнем обсуждать вашу проблему. Иначе нет смысла тратить мое время». «Ухватка мужика цепкая», — отметил про себя Крэндек. «Для моего дела это неплохо». «Как насчет кредитной карточки?» и «Если вы предоставите гарантии, что на ней имеется необходимая сумма». Генералу были известные ориентировочные расценки услуг Лерсуна. Он взял с собой четыре констант-карточки, по четверти миллиона каждая. Эти кредитки отличались от остальных тем, что без самой пластинки и специального кода даже вкладчик не мог снять деньги в течение полугода со дня открытия счета». «Прошу». Анс положил на стол две прямоугольные карточки серебристого цвета. Жескон внимательно ознакомился с колонками цифр и даты С момента открытия счета прошло не более трех декад. «Кот?» «Принц, вы принимаете меня за идиота?» код вы получите после успешного проведения операции». «Мой господин так не работает». Принц резко поднялся и повернул в свою коробку красной гранью на собеседника. «А теперь прошу вас не двигаться». Это не только глушитель подслушивающих устройств, но и небольшой взрыватель направленного действия, снабжённый датчиками движения. Дальше объяснять? Нет необходимости. Оставьте карточки и можете идти. и Я не собираюсь вас преследовать. А я не собираюсь отказываться от полумиллиона единвов. Мой господин этого не простит. Без кода вы всё равно не получите денег. Нет такого кода, который нельзя взломать. Прощайте. «Не стоит так спешить жить, молодой человек, иначе можно не дотянуть до старости. Уверен, мы еще увидимся». Анс выглядел абсолютно спокойным, что слегка смутило уходящего гостя. «Не в этой жизни», — покидай кабинет, ответил Харзомец, привыкший оставлять последнее слово за собой. Он спустился в общий зал ресторана и подал условный сигнал своим людям. Уже добравшись до выхода, принц остановился возле зеркальной стены вестибюлю, чтобы проверить, не пристроился ли за ними хвост. Его парни по-прежнему сидели за столом и не шевелились. «Моё правое полушарие подсказывает, что вам следует вернуться и закончить беседу». В зеркале Жескон увидел молодого человека с двухцветной прической. «Я так не думаю, в ваших же интересах дать мне уйти». «Откуда такая информированность о наших интересах?» и «Если я отпущу вот эту кнопку», — Хорзомец показал Рандалу похожий на авторучку предмет, «мой недавний собеседник отправится прямо на небеса». «А мое левое полушарие подсказывает, что лучше этого не делать. Только костюмчик себе испортите. Хлопушка уже находится в вашем кармане, и максимум, на что она способна — небольшой фейерверк». «Зато моя пушка может размазать оба твои полушария по стенке, клоун!» К зеркалу приблизился еще один тип, который прибыл в ресторан за час до принца. «Не стоит. Вам же будет хуже. Уверен?» «Господа, мы до вечера будем угрожать друг другу или все же займемся переговорами?» — раздался степенный голос люнгера Полковник бесшумно возник за спиной нового харзомца. но надо же!» — неожиданно радостно воскликнул тип с пушкой. «Трехуровневая подстраховка! Это весьма серьезно!» «На самом деле, пятиуровневая, князь!» — негромко уточнил люнгер «Так что не надейтесь на помощь тех парней, что остались на улице». Улыбка наигранной радости как-то сразу сползла с лица высокородного Харзонца. Мало того, что вычислили его самого, так еще и блокировали всех его парней. «Ладно же, Скон, похоже, нас переиграли. Значит, партнеры достойны того, чтобы с ними вести дела». «Что с моими людьми?» — спросил принц. «Не беспокойтесь, это всего лишь безвредная инъекция, моментально сковывающая любого человека. Через 20 минут они будут в порядке». Теперь в кабинет вместе с Жесконом направился и повелитель Грохмы. Генерал же не пригласил никого из своих людей. Лерсун внимательно выслушал заказчика. «Насколько я понял, вас интересует источник, излучения которого можно определить с помощью этого устройства». Князь указал на прибор, выполненный в виде небольшой полусферы. «Какие будут пожелания по поводу нынешнего владельца термоса? Никакой ценности он для нас не представляет». «Понятно. Теперь уточним детали последующих действий. Я отправляюсь к себе и организую утечку информации о некоем секретном оружии, попавшем ко мне в руки. Что дальше?» «Скорее всего, в самое ближайшее время к вам пожалуют представители и Союза, и Конфедерации с самыми выгодными предложениями о сотрудничестве. Другие князья Харзома, полагаю, тоже проявят заинтересованность в укреплении дружбы с планетой Грохма». Не торопясь, объяснил Анс. «Представляешь, что будет, когда этот блеф вскроется?» «Почему блеф?» Генерал изобразил на лице удивление. «Вы хотите сказать, что передаете мне опасное оружие, да еще за это и деньги платите?» «Речь идет всего об одном, пусть и самом важном компоненте этого оружия», уточнил Крэндок. Заметив скептическую улыбку на лице князя, он добавил. «Именно так должны думать другие». «Хорошо, мы не станем разочаровывать их раньше времени», — кивнул Вершун. «Наша задача как раз и состоит в том, чтобы держать весь мир в неведении. К тому же вы, естественно, будете утверждать, что слыхем не слыхивали об опасных новшествах. А если мне не поверят, вы забываете о приборе», — Анс кивнул на полусферу. «Те, кто приедет торговаться, должны сначала убедиться, что необходимая вещь находится на планете». То есть сначала нужно дать гостям возможность уловить сигналы источника, а затем его надежно экранировать? Да, это станет гарантией того, что с вами будут разговаривать, а не разнесут ваш дворец в дребезги. Инструкции по блокировке источника получите, как только термос станет вашим. Тогда же я передам и коды для кредиток. Забавную перспективу вы мне сейчас обрисовали. Она сулит хорошие дивиденды. Затей довольно взрывоопасно, не так ли? Поэтому я к вам и обратился, уважаемый Лерсун. Беретесь? Ваше счастье, что я люблю авантюры. А это по масштабам, пожалуй, перекроют все прежние вместе взятые. Авантюр такого масштаба не было уже лет двести, князь. Но я и не стал бы вам предлагать мелочевку. Один человек сказал, скромные желания — прямой путь к нищете. Мечтать нужно о великом. И я с ним полностью согласен. Кстати, о нищете. Думаю, что сумму сделки стоит увеличить вдвое. Не возражаю. Я заплатил лишь аванс. Как только источник сигналов окажется на Грохме, я готов перечислить на любой из указанных вами счетов еще полмиллиона. Когда паренек с термосом прибывает на дарбин, Послезавтра утром. Договоренность заключили быстрее, чем подручные Жескона пришли в себя. При этом не было подписано ни единой бумаги. «Тот порошок избавляет мужчину от ненужных комплексов по отношению к женщине и делает его весьма разговорчивым», — неохотно рассказывала Киру. Правдивые ответы на вопросы Транка стали условием освобождения пленницы. «В результате я могу за час выведать все о финансовом положении клиента и о том, как без особых усилий уменьшить состояние толстосума». «Так ты, по сути, самая обыкновенная воровка!» «Будешь оскорблять, больше не скажу ни слова!» Андра на пару секунд состроила обиженную физиономию, но затем продолжила. «Вор забирает чужое, ничего не оставляя взамен, а я просто беру плату за возможность близкого общения со мной!» «А не слишком ли завышены ваши расценки, мадам?» «Каждая женщина сама вправе назначать себе цену. и Я стою очень дорого, сам же слышал». Только за информацию о моем местонахождении предлагают 5000 Перед допросом Руэлс объяснил аферистке, что он не имеет никакого отношения к службам, разыскивающим преступников. «Иначе я бы отвез тебя не в больницу». Балье, находясь в столь неудобной позе, способности размышлять не потеряла. «Ты секретный агент?» «А как ты думаешь, я отвечу на твой вопрос или нет?» «Если бы ты действительно был агентом, после посадки на Заргу меня повезли бы не в клинику, а в морг». «Умная девочка», — похвалил Транк. «Кстати, подобные мысли до сих пор крутятся у меня в голове». «И что же тебя останавливает? Если скажешь, что внезапно возникли нежные чувства, меня стошнит прямо на кровать». «Не стоит пачкать постель, нам еще на ней спать», — усмехнулся мужчина. «Моими поступками движет исключительно трезвый расчет. Зачем нужны лишние трудности по избавлению от трупа вороватой красотки? Ее привлекательность лучше использовать для других целей. «Это что, такой комплимент?» «Не комплимент, а констатация факта, который при необходимости позволит мне выбраться из Дарбинского космопорта незамеченным». Этот короткий диалог состоялся сразу после визита стюарда. Затем Руэлс тщательно проверил все вещи балье и комнату на наличие посторонних устройств. Мышцы женщины уже начали жалобно ныть, поэтому она довольно быстро согласилась на любые условия технократа «Значит, ты хотела завладеть моими деньгами?» Неужели я произвожу впечатление богатого человека? Вроде одеваюсь неброско. Те, кто выпячивает свою состоятельность, чаще всего бедные середнячки, стремящиеся казаться миллионерами. Их потолок не более трехсот тысяч. Ничего себе бедные! Не мой уровень. И во сколько же ты оцениваешь мой кошелек? Двух миллионов ты пока не достиг, но близок к этому. Ты умеешь сканировать чужой мозг? Или у меня на морде крупными буквами написано число с шестью нулями? Богатство накладывает на человека определенный отпечаток. Просто я умею его правильно считывать по внешним признакам, вздохнула аферистка. Может, ты мне хоть ноги развяжешь? Я их почти не чувствую. Ройлс выполнил просьбу пленницы. Мало того, он даже помассировал ей затекшие конечности. «Откуда ты знаешь технику целебных пальцев?» Удивилась Андра. «Ее даже далеко не в каждом салоне красоты предлагают. «Бабушка показала», — отмахнулся Транк. «Она умела не только строить глазки варпанским офицерам». «Рул, если ты действительно не дружишь с законниками, я бы тебе посоветовала поработать над внешностью». «А я бы тебе посоветовала избавиться от документов на имя Керу Пронкас», — вспылил технократ. «Он не любил паучений со стороны женщин». «Ты же их засветила». «Ну и что? Засветила я их в Лирании. А здесь они могут еще вполне пригодиться». «Знаешь, сколько на черном рынке стоит настоящий межгалактический паспорт? На Дорбине настоящий не купишь. В ходу второсортные подделки, которые годятся только для местной полиции. По ним даже билеты за предел парикса не выпишут. Значит, за него можно будет выручить тысяч пять». «Не понял. У тебя проблемы с деньгами или нет документов?» «Хорошие документы у меня есть всегда. И не только на женское имя. А вот деньги лишними никогда не бывают». «Что-то я не заметил у тебя кучи паспортов», — усмехнулся Руэлс. «А зачем таскать их с собой? На Дорбине я бывала уже раз пять, и кое-что припасла на всякий случай. Могу уступить по старой дружбе». «За пять тысяч?» «Тебе за десять. Хороша дружба». «А ты освободи меня, глядишь, и ближе сойдемся». Андра одарила собеседника томным взглядом. «Ладно, забыли. Лучше скажи, как ты оказалась на этой скользкой дорожке». Технократ даже себе не смог бы объяснить, почему задал этот вопрос. «Собираешься читать мне мораль?» «Пожалуй, нет. Просто немного увлекся. Вопрос снимается. Ответь мне, пожалуйста, на другой. Кто такая Рузида? В прошлый раз, когда мы летели с Рустоль, ты несколько раз упомянула во сне это имя». Транк успел заметить неподдельный испуг, промелькнувший на лице собеседницы, который попыталась быстро скрыть его за улыбкой. «Да так, одна подруга. Ты ее все равно не знаешь». Женщина быстро сменила тему разговора. «Ты не в курсе, сколько нам лететь до дарбина Я не успела посмотреть расписание». «Посадка через 40 часов». Технократ понял ее уловку, но пока решил закончить с расспросами. «Ты шампанское будешь? Со связанными за спиной руками? А почему бы и нет? Неужели я тебя настолько запугала? Сама же говоришь, что ты очень дорогая женщина, а дорогие вещи лучше держать в упаковке, дабы не испортить». Андра хотела вспылить, но вместо этого нацепила одну из самых обворожительных улыбок и голосом обиженного ребенка законючила. «Ну, пожалуйста, разрежи меня. Обещаю до конца полета быть паинькой». Верить словам красивой женщины все равно, что рыть себе могилу. Но я все-таки рискну. Через минуту новобрачные пили за вторую в их жизни встречу. В бокал синеглазой красавицы транк для особого букета добавил несколько капель настойки благодушия. Руэлсу хотелось отдохнуть во время перелета в обществе благожелательной попутчицы. «Рул, и все-таки ты жуткая сволочь!» объявила Андра после второй бутылки шипящего напитка. «Что за гадость ты мне подсунул?» Она посмотрела на мужчину сквозь стекло бокала и грохнула фужер об пол. «Если кое-кто перебрал лишнего, не стоит в этом обвинять меня». «Ага. После какого-то литра шампанского мне вдруг захотелось взять тебя на ручки и погладить по головке?» «Ничего удивительного. Извечный материнский инстинкт. Он заложен в каждой женщине. Только не вздумай кормить меня грудью. Не дождешься. Быстро на диван и спать». «До завтра, мамочка». Руэлс помахал ей рукой и отправился в другую комнату. «Занятная подружка» и фигурка отменная, и наличика высший сорт, и в головке не пусто. А ее проницательность вообще достойна восхищения. Любопытно, как из таких девушек получаются эдакие акулы. Не родилась же она с мечтой заделаться грозой мужских кошельков. Хотя большинство из них только тем и занимаются. Только Андра делает это в более крупных масштабах. Как он сам стал технократом, Транк помнил хорошо. Буквально через неделю после отчисления из школы ВДО к нему заявился солидный господин и предложил выгодную сделку. Ройлс тогда был зол на весь свет и без гроша в кармане. Но даже и при таких обстоятельствах паренек вряд ли бы согласился, если бы «Ты лучше всех знаешь распорядок дня и расположение комнат в учебном корпусе школы. Нужно проникнуть в кабинет ректора и изъять из его сейфа красную папку. Если все пройдет без шума и пыли, получишь пять тысяч». «Что будет ректору, когда пропажа вскроется?» – мрачно спросил исключенный. «Тебя волнует его карьера? Мне любопытно. Любопытство – не лучший помощник в подобных делах, но тебе я скажу. Если об исчезновении документов станет известно, он недолго задержится в своем кресле. Да и на этой планете». Последние слова стали тогда решающими. Уже через день Руис существенно поправил свое финансовое положение, а через три получил новый заказ от того же клиента. Ректора же действительно отправили в отставку. «Получается, что благодаря этому человеку я достиг нынешнего положения? Забавно. Но все равно спасибо я ему говорить не буду. Обойдется. Обстоятельства обстоятельствами, однако, будь Транк к примеру, хлюпиком, то сейчас служил бы каким-нибудь телохранителем у бедняка с состоянием не более трехсот тысяч. Нет, я к своим 30 годам добился гораздо большего. А все почему?» работать нужно уметь, и над собой в том числе. Выбрав тропу технократства, он действительно начал много работать. По старой памяти нанял семерых вышедших в отставку преподавателей школы ВДО, оставшихся без работы после инцидента с пропажей документов, и продолжил учебу на собственном полигоне. Руэлсу разработали специальную программу подготовки, реализовать которую в стенах учебного заведения не представлялось возможным из-за наложенных властями ограничений и большого числа курсантов. «Я сам слепил из себя лучшего», — часто повторял рол в мыслях. Подведя итог собственным размышлениям Транк поправил подушку и закрыл глаза. В тишине раздался едва слышный скрип входной двери. Навыки заставили недоучившегося диверсанта бесшумно покинуть диван. «Куда ставить будем?» — прошептал один из вошедших. «На стол, конечно. Чтобы сразу заметили, когда проснутся. Не забудь открытку оставить. Уже положил». В темноте смутно различались две фигуры в форме стюардов. Покрутившись полминуты возле расположенного между двумя креслами столика, они удалились, закрыв за собой дверь. Так тут еще приняты и подарки новобрачным дарить. Вот не ожидал. Технократ снова улегся на диван, но, несмотря на усталость, спать вдруг перехотелось. Ощущение опасности, вызванное неожиданным визитом, не покидало пассажира каюты «Люкс». Чтобы развеять свои подозрения, он вытащил сканер. Прибор четко зафиксировал появление в комнате двух микрофонов и видеосенсора. Транк был абсолютно уверен, что во время проверки вещей Андре комната была чиста. «Хороши подарочки!»